Глава Я категорически не согласна с обвинениями сиятельной лорды. Во-первых, я уже доказала, что являюсь истинной реминой Дас-Ризи, рожденной в браке дочерью покойного графа и графини Дас-Ризи. Более того, у меня имеется официально заверенное завещание отца, подтверждающее, что я единственная, выделила я интонацией последнее слово, «Законная наследница, и он передает мне все свое движимое и недвижимое имущество – земли, замок, состояние и все прочее, что ему принадлежало, включая доли в различных предприятиях. Во-вторых, я действовала в рамках закона и своего права, предъявив все необходимые оригиналы документов, а также образец крови и слепок ауры в гномьем банке». Всем известно, что достопочтенные гномы никогда и ни при каких обстоятельствах не выдадут ни медика, если обоснования для этого не будут являться подлинными и неоспоримыми. Уважаемые сотрудники отделения гномьего банка в Тиаре тщательно проверили все бумаги и предоставленные им доказательства, и действуя в рамках закона, перевели причитающиеся мне в наследство от отца средства на мой банковский счет. Старейшина-гном слушал меня в этот момент крайне внимательно и едва заметно кивал в такт моим словам. А я продолжила. Также беспочвенны и обвинения меня в грабеже жителей Дагры. Я предъявила в банк долговые расписки названы господ. Там эти документы тщательно проверили, перевели на мой счет причитающиеся по ним суммы, а сами обязательства были погашены. Долговые расписки у меня на руках — На них имеются резолюции и печати, подтверждающие, что эти обязательства закрыты, данные люди моему отцу и мне, как его наследнице, больше ничего не должны. Им отправлены уведомления по внутренней системе банковского оповещения. Надеюсь, представители Дагры не хотят оскорбить народ гномов и обвинить их в финансовых махинациях в мою пользу. Что же касается фамильных драгоценностей рода Дас-Рези, повторяю, Я единственная законная наследница своего отца. Завещание у меня есть. Посему в том, что эти драгоценности перешли ко мне, нет никакого мошенничества. Они мои по праву наследования. И уж, конечно, принадлежащие мне средства не должны быть переданы короне Дагры. Я единственная законная наследница. «Вы можете показать нам документы, леди Ремина?» Гневно хмуря брови и сердито сверкая маленькими глазками на наглецов, посмевших выразить недоверие его народу, известному своей кристальной честностью и безупречной репутации, спросил старейшина гном. — Да, сиятельный лорд. Кивнув, я быстро перелистала все оставшиеся у меня в руках бумаги и передала подошедшему ко мне клерку завещание и все то, что в свое время предъявляла в банк. Бородатый низкорослый член совета старейшин, Долго и кропотливо изучал их, после чего достал из кармана два артефакта. Не поленившись, встал со своего трона и подошел ко мне. «Леди, не могли бы вы предоставить мне образец вашей крови?» «Да, сиятельный», — протянула я ему левую руку и подставила мизинец. Легкий укол, снятая артефактом капелька крови, затем слепок моей ауры — которую просканировал второй артефакт. Гном вернулся на свое место, что-то поколдовал с финансовыми документами и полученными у меня образцами, после чего вскинулся и, цедя слова, обратился к людям из Дагры. — Возмутительно! Как только посмели вы оскорбить мой народ подозрениями в банковских аферах! Все сказанное леди Реминой является чистой правдой. Все до единого документа подлинные и законные. А она сама именно так кто указан в завещании как единственная наследница. Я буду вынужден сообщить о ваших невероятных в своей наглости наветах и грязных инсинуациях своему народу. Кажется, нам следует хорошо подумать, продолжать ли сотрудничество с Дагрой». Лорд, предъявивший обвинение, аж взмок и побагровил. Кажется, осознал, что сказал что-то не то, желая добраться до меня и моих денег. Три сестры неумолимой вглядывались в меня пристально, оценивающе. Сейчас в их эмоциях читалась уже не ненависть, а холодный расчет. Они явно размышляли о своих дальнейших действиях и прикидывали, чего еще от меня ждать. «Похоже, получить такой отпор никто не предполагал. Все же я еще совсем молодая, неопытная, и вдруг такое странное поведение». «Ну, и какой же следующий ход?» «Лорды старейшины!» Вдруг ядовито улыбнувшись, поднялась с места та жрица, что оскорбляла меня. «Мы признаем, что наши обвинения были необоснованы. Нас ввели в заблуждение». — Леди Ремина оправдана, и претензий по всем озвученным пунктам мы не имеем. Она сверкнула глазами и сладко пропела, взглянув на меня. Бедная запутавшаяся девочка просто не осознавала, что творит, убегая из родного дома. Ее напугали, заморочили голову. Гаспар да срези ввел в заблуждение и королевских стряпчих, как мы теперь понимаем, предъявив им останки неизвестной особы, выдав за труп своей погибшей единокровной сестры. Но мы уже во всем разобрались. Признаем права наследницы рода на состояние земли и титул. Более того, мы берем малышку под свою ответственность и доставим ее на родину, где ей назначит опекуна. Бедняжка ведь еще совсем ребенок. Крайне довольная собой она села, а я подняла руку, привлекая к себе внимание. «Лорды старейшины, я вынуждена отклонить щедрое предложение сестры неумолимой. Да, мне всего семнадцать лет, и я несовершеннолетняя по законам всех стран и народов, если смотреть только на мой возраст. Жрицы напряглись, уставившись на меня, не мигая». Но я предвидела подобное желание назначить мне опекуна. А потому прошла испытание богов и последующие два, доказавшие, что я зрелая, самостоятельная личность и в опеке не нуждаюсь. Прошу вас, взгляните. Поддернув рукав, я продемонстрировала запястье, украшенное двумя тонкими цепочками браслетов и несмываемым божественным рисунком. «Не могли бы вы подойти к нам, леди?» Лукаво сощурил глаза Архимаг Лагрен. «Я и мои собратья желаем убедиться в том, что эти доказательства являются подлинными и неоспоримыми, так же, как и все прочие, предъявленные вами ранее». «Да, сиятельные». Легко встав, я дошла до возвышения и, вытянув вперед руку, поочередно постояла перед каждым из старейшин, позволяя им пощупать и проверить то, что украшало мое запястье. «Благодарим вас, следер мина чуть ли не мурлыкнул симпатичный немолодой оборотень. Он за все время не проронил ни слова, но, судя по искоркам в зеленых глазах, развлекался от души фарсом, творившимся перед ним. «Подтверждаем!» «Испытание богов пройдено так же, как и прочие. Мы согласны с богами и магией и подтверждаем. Невзирая на юный возраст, вы зрелая, состоявшаяся личность, и в опекунах не нуждаетесь. Просим вас вернуться на место сиятельное». Сделав реверанс, я подошла к своему стулу и присела. «Но это невозможно!» — возмутился один из лордов Дагры. «Какое еще испытание богов и магии? Что за чушь?» «Просим вас следить за своими словами!» От интонации лорда Ромидорна захотелось втянуть голову в плечи. «Мы в курсе, что в Дагре поклоняются лишь неумолимой. Но весь остальной мир почитает божественный пантеон в полном составе. Мы веруем во всех шестерых покровителей. Любой из нас может воззвать к их суду. «Леди Рэмина это сделала, в чем мы убедились только что. Боги признали ее право на собственную власть над своей жизнью. апекуны ей не требуются». «Ну что ж...» Хищно оскалилась старшая из сестер Неумолимой и встала, заставив меня напрячься. «И что же они еще предъявят мне?» «В таком случае...» «Мы требуем немедленной казни опасной государственной преступницы. Как вы утверждаете, она взрослая, не нуждается в опекунах, а значит, должна отвечать перед законом как совершеннолетняя личность. Мы обвиняем данную особу в том, что она незаконно пересекла границы Дагры, покинула свое королевство. Но она все еще является гражданкой Дагры, а потому приговаривается к смерти через сожжение». «По нашим законам, любой, в ком есть магический дар преступник, подлежащий немедленному умерщвлению в очищающем огне, так повелела богиня смерти, и будет она яростна в своем гневе, если мы не исполним ее волю. Кроме того...» «Мы — сестры страшной и суровой неумолимой, а потому видим, что данная особа проклята. Она — поцелованная смертью. Даже богиня признала, что ее место на костре. И не будет ей покоя и во владениях неумолимой. Она обречена на вечные муки!» «Протестую!» Моя поднятая рука задрожала. Все же нервы у меня не железные. Даже транс не помогал до конца стойко выдержать все происходящее и не дрогнуть. «Вы смеете протестовать, поцелованная смертью?» Повернулась ко мне жрица. «Вы прожили в Дагре шестнадцать лет. Уж вам ли не знать наших законов, а также того, что такое проклятие богини смерти?» Я выражаю категорическое несогласие с тем, что это проклятие. Я встала со стула и выпрямила спину. Да, я поцелованная смертью, но это не проклятие, это благословение, подарок неумолимый. Я в негодовании от вашей лжи в ее адрес, вы ведь ее жрицы. Как у вас язык поворачивается назвать ее страшной и суровой? Она добрая и справедливая. Богиня почтила меня, оказала величайшую милость и явила мне свой лик, когда я проходила испытания богов. Я разговаривала с ней. Она красавица, а вовсе не та жуткая уродина, какую вы рисуете в храмах Дагры. Она щедро дарит всем уходящим в ее владение покой и отдых. Я не согласна с тем, что эта неумолимая распорядилась сжигать на костре всех, в ком есть хоть крупица магического дара. Это грязнейшие наветы на богиню. Прикрываясь именем великой, вы, назвавшиеся ее сестрами, сами, являясь магами, творите на землях Дагры свои черные дела, уничтожая всех, кто может составить вам конкуренцию. Я прошла все закрытое королевство пешком, добираясь до перевала на границе. Видела сожженную после жутких пыток девушку, вся вина которой заключалась в том, что она не угодила чем-то вам. Наблюдала семью с двумя маленькими детьми, которых отправили на костер вместе с родителями. За что? Что они успели сделать? Ничего. Им просто не повезло появиться на свет в семье, где отец предположительно обладал магией. Я видела и иные казни, творящиеся по вашей воле. Знаю, как запуган народ. И это не воля богини. О, нет, это воля жриц. Вы от ее имени творите все эти жестокости. Это ваши руки по в крови. А неумолимая. Она добра к нам, смертным людям и нелюдям, так же, как добры к нам остальные боги. И не смейте! «Слышите?» «Не смейте оскорблять ее». «Да, я выросла в Дагре. Я с детства привыкла почитать и бояться богиню смерти. Но все было обманом. Это вы нас запугивали. Это вы убивали и продолжаете убивать свой народ, а не она. Если потребуется, я готова снова пройти испытания богов, воззвать к неумолимой и молить ее сказать свое слово, и покарать тех, кто действительно виновен. Жрица, приговорившая меня, холодно глядя мне в глаза, демонстративно, медленно и насмешливо похлопала в ладоши, аплодируя моему монологу. «Какая горячая речь! Хоть что-то святое осталось в вас, преступница! Радует, что хотя бы неумолимую вы по-прежнему чтите». Но чтобы вы ни говорили, вы гражданка Дагры и подчиняетесь нашим законам, а потому готовьтесь взойти на очищающий костер. Владение неумолимы заждались вас, графиня Дас-Рези. Я открыла рот, чтобы что-то возразить, объяснить, но не успела. Заговорил тот из драконов-старейшин, который брюнет с сильной проседью. Почему они сразу все не представились? «Тяжело ориентироваться, не зная имен собеседников». «Мне жаль, почтенные граждане Закрытого Королевства, но графиня Ремина Дас Рези не подчиняется законам Дагры. Вы не можете приговорить ее к смерти по вышеназванным причинам», спокойно произнес он и сплел пальцы рук. «Что значит «не подчиняется законам Дагры»? Оскалилась жрица, недовольно уставившись на него. «Она подданная нашего королевства?» «Уже нет, достопочтенная жрица. Она была подданной вашего королевства. Мы признаем этот факт. Именно по этой причине мы собрали совет старейшин в полном составе и выслушали все обвинения в ее адрес. Леди сумела доказать, что невиновна ни в одном из них». Что же касается нынешнего статуса сей леди, то полтора месяца назад ею было подано в совет старейшин прошение о предоставлении политического убежища в Теринде, а также о возможности принять наше гражданство. Прошение было рассмотрено в обычном порядке, когда до него дошла очередь. Вся указанная в нем информация была тщательно проверена засиятельные леди некоторое время наблюдали наши соглядатые чтобы убедиться что она законопослушная особа и не творит никаких бесчинств в нашем государстве удостоверившись что все в порядке ее прошение удовлетворили леди рымини графиня дас рези было предоставлено политическое убежище со всеми вытекающими последствиями она не может быть выдана ни одному из государств мира по обвинениям носящим не уголовный характер помимо этого нашим всеобщим решением единогласно вышеназванной леди было предоставлено гражданство Теринды. с момента закрытия дела по прошению она подчиняется только законам нашего государства по мере речи дракона у меня все шире и шире распахивались глаза «Это правда? Но как? Почему я ничего до сих пор не знаю? Мне-то отчего об этом не сообщили? Оказывается, я уже подданная Теринде, но сама не в курсе». «И что он там говорил о соглядатаях За мной следили?» Но самое поразительное было в том, что все сказанное правда, чистейшая правда. Я видела это по ауре дракона, и по лицам остальных членов Совета. Они знали и были полностью с этим согласны. А вот для жриц Неумолимой и для сопровождающих их лордов Дагры информация о том, что они ничего не могут со мной сделать, прозвучала как гром среди ясного неба. Впрочем, для меня тоже. — Это ложь! — выдохнул один из дворян и с надеждой взглянул на сестер Неумолимой. — Это ведь ложь! «Сестры, вы же видите, когда собеседники обманывают, вы же одаренные по воле неумолимой!» «Это правда!» — скривившись, тихонечко ответила старшая жрица. Мелкая дрянь оказалась умна и подстраховалась. А я сидела словно оглушенная. «Я гражданка Тьеринды, боги всемогущие!» Меня не смогут вернуть в Дагру и отправить на костер. Но каково! Мои земляки знают, что жрицы магички. Но они одаренные, по воле неумолимы. Это же надо так всем заморочить головы, прикрываясь богиней смерти. Бедный мой народ, бедные жители Дагры. Старейшина же продолжил. Но Ледера Мина уважает королевство Дагра а также не хочет, чтобы родовое гнездо осталось без новых хозяев, которые станут заботиться о нем в будущем. Поэтому она оставляет за собой титул, принадлежащий ей по праву рождения и наследования, но как ненаследный, и готова подписать бумаги о передаче своих земель и замка в полное владение родственникам со стороны отца. После подписания соответствующих документов именно к ним перейдет графство, со всеми правами и обязанностями. Леди изложила все это в прошении, и мы не видим причин препятствовать ей. Он сделал небольшую многозначительную паузу, обвел взором притихших послов из Дагры и поинтересовался. «Желаете, чтобы графиня дас подписала данные документы? Мы выступим свидетелями и заверим их подлинность». «Полагаю, в нынешней ситуации земли и замок перейдут короне Дагры», — по птичьей, наклонив голову, процедила жрица. «Его величество найдет, что сделать с ними». «Я против», — осмелев, подала я голос и снова встала. «Я, леди Ремина, графиня Дас-Ризи, единственная законная владелица графства земель и замка Дас-Ризи, в присутствии светской власти и храмовых жриц неумолимой королевства Дагра, а также при свидетелях Совета старейшин государства Тиринда, официально заявляю, «Я отказываюсь передавать принадлежащее мне имущество в Дагре в пользу короны вышеозначенного государства. Самовольный его захват буду рассматривать как преступление против истинной владелицы и грабеж». Но я добровольно, без принуждения, в твердом уме передаю мой замок, прилегающие земли и все села, деревни и города, находящиеся на них, а также весь доход, который поступит с них в будущем, кровным родственникам моего отца, графа Дас Рези. И пусть магия мира, моя кровь и воля неумолимой, как единственный из богов, кого почитают в Дагре, будут мне свидетелями и гарантами моего слова». «Да будет так!» Я быстро выдавила из еще не подсохшей ранки на мизинце каплю крови и стряхнула ее. Ох, и полыхнуло после этого! Внезапный всплеск света ослепил всех присутствующих, заставив отшатнуться и прикрыть лица. А когда я смогла проморгаться и сфокусировать взгляд, то задохнулась, потеряв дар речи. На свободном пространстве между старейшинами и нами истцами и ответчицей, парила богиня смерти. — Неумолимая! — выдохнула я и скользнула на пол, приняв коленопреклоненную позу. — Благодарю, неумолимая! — Я свидетельствую твое слово! — прошелестела она, одарив меня ласковым взглядом. — А к вам у меня накопились вопросы, сестры. От ее изменившихся интонаций повеяло с вьюгой. Жрицы, прибывшие с Дагры, резко побледнели и тоже опустились на колени, а вслед за ними и лорды. Богиня смерти снова перевела взгляд на меня. «Долгой жизни, дитя! Не смей приходить ко мне раньше срока! Я не разрешаю! Твой путь еще не окончен!» Осенив меня благословением, Она исчезла. Пару минут все приходили в себя от потрясения. Не знаю, как для жителей Тиринды, но для меня и представителей закрытого королевства вот такое явление высшей сущности — это нечто из ряда вон выходящее. Я раньше вообще не предполагала, что с богиней, да вообще с богами, можно вот так просто поговорить. Первыми пришли в себя старейшины-драконы. Учитывая их долгий срок жизни, вероятно, им уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным, либо же они частенько общались с небожителями в храмах, в специально отведенных помещениях. «Полагаем, более вопросов в графине Ремине Дас Резине у кого не осталось?» — озвучил всеобщее, как мне кажется, мнение дракон и пригладил на висках подернутые проседью волосы. «Предлагаю на этом рассмотрение дела закрыть». Имен старейшин я, к сожалению, так и не знала. Несмотря на все длящийся и процесс, представляться они не спешили. — Нет, погодите, — вмешался гном. — Устная передача владений и замка законной хозяйкой, да еще подтвержденная богиней магии произошла. Но леди Дас Рези должна составить официальную бумагу, которую заверим мы все» причем в трех экземплярах. Один для графини, второй отправится в Дагру, а третий я заберу и передам в отделение гномьева банка. В избежании каких-либо недоразумений в будущем... Недобро прищурил он маленькие глазки и впился взглядом в старшую из жриц. Та намек поняла, поджала губы и поднялась с колен. Следом за ней встали остальные представители закрытого королевства. Повинуя жесту гнома, Тот же мужчина, что передавал мои документы совету, принёс стопку чистой бумаги в твёрдой кожаной папке и пищей принадлежности. Под пристальными взглядами всех присутствующих я написала всё, что произносила перед этим вслух. Три одинаковых документа, каждый из которых я подписала и капнула ниже своей кровью. Вот со слепком ауры сложнее, сама я этого делать не умею. «Не могли бы вы заверить их слепком моей ауры», и подписями, как свидетель», — обратилась я к Калинастому бородачу. «Ведь именно его народ проверяет подлинность по этим параметрам». «Свидетелями станем мы все, леди», — встал со своего кресла трона гном и направился ко мне, вынимая на ходу тот артефакт, который использовал совсем недавно. «И вот документ о передаче замка и графства Дас рези кровным родственникам моего отца готов». Все семеро старейшин его внимательно прочитали, подписали, после чего все тот же дракон, который предложил закрыть рассмотрение дела, обратился к представителям закрытого королевства. «Прошу вас также заверить. Достаточно будет тоже шести подписей. Три от храмовниц, их как раз только здесь присутствуют, и три от представителей высшей аристократии Дагры». «А этот-то зачем?» Утер дрожащей рукой выступивший на лбу пот один из мужчин. «А вы избежание каких-либо недоразумений в будущем», — как сказал мой собрат. Холодно улыбнулся старейшина. «Если бы взглядами можно было убивать, я бы уже была мертва. Посланцы с моей родины желали мне смерти столь свирепо и столь открыто, что по спине мурашки бегали». Как же их прижала жадность от уплывшего огромного состояния моего отца и персональная неприязнь ко мне беглой магички, что они преодолели такое огромное расстояние, приехали сюда лично, чтобы только забрать меня? Но все их чая не рассыпались в прах, поэтому, да, меня ненавидели люто и страшно. Настолько сильно, что я не смогу спать спокойно, пока они не покинут Теринду. Уж я-то знаю, на что способны сестры неумолимой, чья власть в Дагре безгранична. Они не смогут меня забрать, чтобы отобрать состояние и казнить. Но вот отомстить... О да, это вполне в их духе.